Глава четвертая. Невеста. «Меня заперли. Я металась по комнате, не зная, куда себя деть. В голове роились сотни мыслей, и Силь могла быть причастна к наложению проклятия на стэнби. Она умная женщина. Наверняка догадывалась о недоверии отца к Стефану. Он рисковал потерять сердце и титул конунга». Вот только даже самый безупречный план не защищён от случайности. Никто не мог предсказать, что подарок будет открыт раньше. Но ведь независимо от того, когда бы активировали проклятие, сердце всё равно было утрачено. Разве что одним ударом она убрала все значимые фигуры с политической арены страны. На день рождения отца должны были прибыть ярлы всех трёх провинций. Жаль, я не участвовала во встрече гостей и не могла сказать, кто успел войти в город. Но с таким же успехом она могла не знать о действиях Олова. Он драган. Не просто же так он кричал об объединении стихий и возвращении их к законным владельцам. Отец сообщил мне о возможной потере других сердец. Так, может, беда пришла в Ирфолк из империи? Меня всё больше захлёстывали злость и отчаяние. Как бы ни обстояли дела на самом деле, а я оказалась пленницей в месте, которое считала вторым домом. Меня собирались выдать замуж независимо от моих желаний. Конечно же, можно выбраться в окно, попытаться сбежать. Но мне некуда идти. Родной город обращён в камень. У меня оставалась только сестра. Но где ее искать? И нужны ли ей мои проблемы? Да и имею ли я право на побег? Кто бы ни был причастен к наложению проклятия на стембе, а мой долг состоит в том, чтобы передать сердце следующему хранителю. «Отец, если бы не этот отбор, возможно, ничего бы и не произошло», прошептала я, рассматривая через цветные стекла, раскинувшиеся внизу озера. Дверь за спиной скрипнула. Впервые за день я перестала кого-то ждать. И вот пришли гости. В гостиную прошли служанки с одеждой для меня. Шелк и серебряные нити поблескивали в свете закатных солнечных лучей. Драгоценности выглядели так дорого, что бледная служанка боялась на них дохнуть. Следом вошли и Силь, и Стефан. Ролесса успела заменить испачкана кровью плаття на свежее. Лицо её казалось застывшей каменной маской, словно её коснулось проклятие Стенби. Будущий жених же казался невероятно мрачным. Он смотрел сквозь меня, будто боялся заглянуть в глаза. Пока слуги располагали вещи в моей спальне, мы хранили напряжённое молчание. Но как только они вновь вернулись в комнату, Исиль приказала ему идти и забрать у меня лук. Служанка опасливо подошла ко мне. Бедная, то драгоценная ноша, то попытка отобрать оружие у дочери Конунга. Недовольно выдохнув, я сняла со спины колчан и лук. Девушка благодарно улыбнулась и убежала прочь. Дверь закрылась, оставляя нас со Стефаном и в сильной едине. Мы продолжали молчать. Я ждала. Злость колокотала в душе, но стрельба из лука учит терпению лучше наставлений родителей. Исиль считает меня глупой в виду возраста. Зачем утверждать её в этом? Сердца других стран потеряны, Эрика. Эрлесс рассматривала меня, словно пыталась прочитать мысли, но, судя по мелькнувшей на её лице гримасе, не преуспела. Ты не удивлена. Значит, отец тебе рассказал. Именно поэтому он решил провести отбор. Считал, что Руфолку нужен воин, а не юноша. Стефан вспыхнул, поджал губы в недовольстве, но промолчал. Да. Мой сын Юн, мягко произнесла она, словно пытаясь его успокоить. И ты, Юна, но мне не повлиять на ваш возраст. В моих силах лишь направить его и тебя. Направить? Вы заперли меня и намерены провести брачный обряд до завершения срока траура. Проклятие наслал дракон. Быть может, грядёт война. Сейчас не до соблюдения приличий. Нам важно избежать борьбы за власть, присечь волнение. Я надеюсь, ты поймёшь. Её слова звучали ровно и жёстко. Она не просила, лишь ставила меня перед фактом. Пойму я или нет, а выбор у меня небольшой. Его и вовсе нет, если задуматься. Я клянусь тебе, лов действовал сам. Не веришь. Кивнула она на этот раз, быстро прочитав всё по моим глазам. Тогда поверь доводам разума. Мне невыгодно проклятие. Даже если бы наша семья сумела его избежать, это не наделило бы нас властью. В Ворофолке бы началась гражданская война, а сердце было бы потеряно. Но в этой войне, наверняка, победила бы провинция Юга, хмыкнула я, крепко сжав ладони в кулаки. Наверняка, не стала спорить она. Но кому выгодна война? Это не дальновидно. До тебя должно быть дошли слухи о том, что фактически управление провинцией на мне. Так оно и есть. Мне не заменить тебе мать и подругами нам не быть. Но я могу стать хорошим советчиком. Только не стоит становиться мне врагом. Нам не нужна война внутри замка, когда враг приближается к его стенам. Впервые маска невозмутимости спала с лица этой жёсткой женщины, выдавая её усталость. И ты примешь это? Я вгляделась в подёрнутые пеленой неопределённости зелёные глаза Стефана. От его ответа зависело многое, я бы сказала моя дальнейшая жизнь. Эрика, мы же за тебя переживаем. Ты не говоришь ни о чём, кроме снятия проклятия. Не замечаешь ничего вокруг. Он наконец посмотрел мне в глаза пытливо, словно стараясь убедить в своих словах. Он мог поспорить с Эсиль, предложить альтернативы, заступиться за меня в конце концов. Не с матерью ему проводить брачную ночь, не от неё ждать детей, не с ней встречать старость. Но вряд ли его это интересует. Стефан получит сердце и титул конунга. Моими интересами можно пренебречь. Своим ответом он подтвердил, что так будет всегда. По крайней мере, пока из сил находятся за его спиной направляющая тенью Вы подговаривали олово соврать мне. Отвернувшись от Стефана, я вновь посмотрела в глаза Иралессе. Способ снять проклятие есть. Намерены ли вы его найти? Когда и если всё уляжется? подтвердила она. Но ты должна понять, обратить наслон на тёмной богине почти невозможно. Я понимаю. квнула, сглотно вставшей поперёк горла ком. Что ж, моё мнение не важно сейчас, и так будет всегда. Вам нужно сердце. Но зачем вам я? О чём ты? Стефан сделал несколько шагов ко мне, но я на него не смотрела. Зачем вам сирота? Вы сами сказали: "Вы умная женщина. Стефану нужен выгодный брак, который я не в состоянии обеспечить". «Ты из рода конунгов», — начала она на хмуре в брови. «Вот именно», — хмыкнула я. «Мое знатное происхождение не позволит провести развод, когда замаячит более выгодный брак». Исиль сама сказала, что ей не нужна война внутри семьи. Она будет держать меня на расстоянии, следить. Делиться властью над страной и с сыном она не намерена». Я буду всегда ждать удара сакса в спину. Сердца мне не удержать. Вы прекрасно дали это понять. И я не хочу войны между провинциями. Забирайте сердце, а меня отпустите. Пока проклятие не снято, пока я сирота, я свободная женщина. Не говори глупости, всполилая силь. Ты дочка Нунга, великого воителя. И Стефану необходим этот брак так же как сердце, чтобы подтвердить свои права. Завтра ты посетишь храмы, воздашь дары богам. Послезавтра состоится брачная церемония. Умерь свой характер и выполни долг перед страной и отцом. Идём, Стефан. Тереки нужно время, чтобы смириться. Она порывисто развернулась, Из лочи Каня шаг направилась на выход, но остановилась, когда заметила, что Стефан не следует за ней. «Мне нужно поговорить с Эрикой», — сообщил он, прочистив горло. «Только недолго», — попросила она раздраженно и покинула комнату. Стефан сразу подошел ко мне, попытался поймать мой взгляд, но я повернула голову в сторону, избегая смотреть в его глаза. Знаешь, слабым голосом начала я. Когда на мой город пало проклятие, я думала, больше никогда не испытаю столь сильных эмоций. Все поглощающего горя, страха, отчаяния. Но сегодня, сегодня я испытала величайшее разочарование в друге детства. Не говори так, пожалуйста. Он мягко взял меня за плечи, встряхнул А когда я не повернула к нему голову, сжал мой подбородок пальцами, вынуждая посмотреть в его лицо. Мы вместе с детства, Эрика. Нам пророчили брак. Мы этого хотели, даже когда твой отец был против. Обстоятельства изменились, но мы по-прежнему можем быть вместе. Можем быть счастливы. Счастье в этих обстоятельствах будет только твоя мать. «О, великая Сигурн, ты готов во всём её слушать. Если она решит присутствовать на брачной ночи, чтобы мы ничего не перепутали, ты и тут не станешь спорить». Я оттолкнула его руку и сделала несколько неверных шагов назад. «Иссель права. Я дочь Конунга, дочь великого рода, и мой долг его продолжить с достойным мужчиной Стефан». А каких детей принесет твоя безвольная кровь? Мой род также знатен и знаменит, — пророкотал он, дернув рукой. На мгновение решила, что он ударит, но Стефан сдержался. А ты уверен, отец готовился принять сердце несколько лет и полгода боролся с ним, чтобы обуздать его силу? Не боишься, что стихия не сочтет тебя достойным? Не боюсь. Он выпрямил спину, глядя на меня словно свысока. Ты сейчас злишься, потом уснёшься. Вспомни, что я тебе друг. Друг? Я горько усмехнулась, мотнув головой. Здесь я одна. У меня нет родных, нет поддержки. Откажусь от свадьбы заставят, а поят что угодно. Сердце мне не удержать. Я и не имею права его удерживать. Оно станет твоим. Но имей в виду, лишь первая брачная ночь будет добровольной. Отдам сердце, и на этом буду считать свой долг перед страной исполненным». «Ты...» — он громко вздохнул. Зелёные глаза пылали сотни эмоций. «Ты остынешь, успокоишься». «Это тоже тебе сказала Иссель?» Эрика, злость мигом расстаила, он расстроенно растрепал волосы. Я же люблю тебя. Любовь не терпит принуждения. Отвернувшись, я направилась в свою спальню, больше не глядя на Стефана. Посмотрю, что за наряды приготовили мне на свадьбу. Завтра предстоит надеть платье невесты вместо траурного одеяния скорбящей дочери. Половину ночи я не могла заснуть. Измяла простыню, мечась в кровати то в безисходной ярости, то в неутолимой печали и плакала, позволяя себе эту слабость. Меня загнали в ловушку, лишили надежды на спасение родных, даже шанса на счастливую супружескую жизнь. Эрика будто исчезла. Был лишь сосуд для огромной силы, который вскорости опустошат. Мне остаётся искать спасения лишь в детях от мужчины, что станет ненавистным, если, конечно, меня не уберут раньше. Любовь Стефана может растаять, когда окажется, что его мечты не соотносятся с реальностью. На утро служанкам пришлось повозиться, чтобы придать моему лицу свежесть. Дело вымолида скрипа, волосы расчесали до блеска и облачили меня в белоснежное платье свободного кроя. Невесте надлежало показать свою покорность перед богами, но девушкам знатного происхождения разрешались украшения. Поэтому мой наряд был расшит сотнями мерцающих жемчужин, Как только облачение было завершено, в комнату вошли Исиль и Стефан. Жених, как и я, был одет в простую одежду: белоснежную рубаху и чёрные брюки. Только и его наряд украшали жемчужины. Исиль же выглядела на нашем фоне особенно шикарно в нежно-алом корсетном платье. Мама бы оценила этот наряд. Я же лишь поворачивала про себя на отхождение от традиционного фасона. Ты прекрасна, Эрика. Стефан подошёл ко мне, протягивая венок из бело-розовых альфей, моих любимых цветов и маминых тоже. Я склонила голову, позволяя возложить его. Стефан счастливо улыбнулся. Мне было всё равно. Эмоции ушли ночью со слезами. Я ощущала себя замерзшей изнутри, выпотрошенной горем и, как никогда, покорной судьбе. В городе было несколько храмов богов. Не всех, конечно. И самые крупные находились за многие мили отсюда. Но Исиль решила и здесь отойти от традиций. Меня не собирались выпускать за пределы замка. Потому молиться мне предстояло в часовне с алтарями всех богов. В Айрисунде отдельно был воздвигнут только храм богини любви Лигин, в котором пройдёт брачная церемония. Немногочисленные гости ждали у входа в часовню. Все взволнованно переговаривались, а стоило нам появиться в их поле зрения, как на нас сосредоточились десятки любопытных взглядов. На приготовленном столе разместили кубки и кувшины с медовым напитком. Мне предстояло разлить его и предложить каждому из гостей. Выслушать поздравления и наставления, когда Стефан просто будет стоять рядом и улыбаться. Я всегда представляла свою свадьбу иначе. По крайней мере, хотелось бы, чтобы поздравления не звучали так неправдоподобно. Даже лживо. Местная знать пребывала в недоумении и возмущении от происходящего. От них скрыли смерть Канунга и Эрла, а теперь, не выдержав сроки траура, проводили брачный обряд. Люди не понимали, что происходит. Одна особо невежливая женщина даже вцепилась мне в руку, чуть потянув на себя, когда я передавала ей кубок. Это правда, великий Аргель погиб, прошептала она, пытливо заглядывая в мои глаза. На него пало проклятие, ровно ответила я, пытаясь высвободиться из её хватки. А сердце, что с сердцем? Среди людей пронёсся ропот. Этот вопрос волновал остальных не меньше. Что стало с силой стихии? Отойди, течень. попросил Стефан и уже сам отцепил от меня ладонь женщины. Ты в порядке? спросил тише у меня, когда нездержанная гостья отошла. Какая разница, в порядке ли я? хмыкнула я, отворачиваясь к столу, чтобы наполнить следующий кубок мёдом. Казалось, этот день никогда не закончится. Кубки забирали один за другим. И когда вдруг все гости получили напиток, я даже не поверила. Стефан произнёс тост, все выпили. Я лишь коснулась губами кубка. Терпкий запах мёда защекотал нос, отчего в горло подкатила тошнота. Со вчерашнего дня во рту не было ни крошки. Аппетит так и не появился. Но поесть стоило. Быстрее бы этот фарс завершился. Часовня была небольшой. Короткий коридор вёл в круговое помещение с колоннами, где на постаментах стояли небольшие статуэтки, изображавшие богов. А на каменном столе в центре лежали дары. Двери часовни закрылись, отрезая меня от взоров гостей. Впервые за день я осталась в одиночестве. Как только вознесу дары, первый этап брачного ритуала будет завершён. Подойдя к столу, я взяла из корзины сладкую булочку и надкусила её, рассматривая беспристрастное лики статуи. Неужели ничего не сделаешь? обратилась я к грозной воительнице с луком. Сигрун хоть раз тебе ответила? раздался незнакомый мужской голос, а я от неожиданности подобилась. Из-за колонны вышел мужчина. В светлых волосах блестело серебро. Зелёные глаза смотрели в мою с улыбкой. Мощную фигуру охватывал кожаный доспех, обитый металлом. На поясе покоились меч и короткий топор. "Эсмунд, что вы здесь делаете?" с опаской уточнила я, сразу узнав младшего брата Эрла Торвульда и дядю Стефана. Мы виделись в прошлом даже разговаривали несколько раз но он жил вдали не ладил с братом насколько помню и отец его не жаловал хоть и не объяснял причин это я удачно вернулся на родину щербато улыбнулся он медленно надвигаясь на меня чтобы спасти тебя спасти я зашла за стол мельком оглядывая положенные дары Защититься можно было разве что кубком. Видимо, Исиль решила, что ему бадётся бок войны Маркеем, предпочитающий получать удар оружием. Хотя в Орхолке ему поклонялись больше всего. Она слишком осторожна, а я в итоге вновь беззащитна. Конечно, дочь Аргея ло холодное сердце насильно выдают замуж. Как можно остаться в стороне? «Вам лучше уйти». Я бросила взгляд в сторону дверей, прикидывая про себя. «Успею ли убежать?» И с досадой заметила, что комнату окружает какая-то сероватая рябь. «Похоже, он не один, а с магом. Похоже, потому он и не боится, что я привлеку внимание криком о помощи». «Я долго думал, зачем из силы сирота?» Свадьба не даст её драгоценному щенку титула конннга. И тогда меня осенило. Он коротко хохотнул. Сердце у тебя. Вы ошибаетесь. Это недолго проверить, хмыкнул он, махнув рукой. Из-за колон выступило ещё трое мужчин. Один из них держал верёвку, видимо, принесённую для меня. Я взяла со стола кубок, И отломила от оболочки кусок поменьше. Не сопротивляйся. Я обещаю, что как только заберу сердце, подарю тебе свободу и столько денег, сколько захочешь. А если я захочу всё ваше золото? Улыбнулась ядовито. Мужчина на секунду замер, а потом громко расхохотался. Этого момента я и ждала. болочка устремилась к моего похитителя. Дочери Сигурн всегда попадают в цель, даже без лука. Вот и булочка влетела в распахнутый рот Эсменда. Он подавился, подался вперёд, широко распахнув глаза. Пользуясь общим замешательством, я рванула на выход и на полном ходу налетела на сероватую дымку. Это было подобно удару об стену. Меня больно швырнуло на пол. Воздух подкинул лёгкие. Я закашлялась. Позади послышались торопливые шаги. Но раньше, чем мужчины достигли меня, двойные двери часовни распахнулись. Солнце осветило замершую в проходе фигуру. "Кора", воскликнула я, сразу узнав сестру. Она предстала в одежде мужского фасона, в свободных брюках туники и меховом жилете. Чёрные волосы непокорными волнами спадали на плечи. В серых глазах сестры плясало колдовское пламя. «Я же говорю, магия!» — рыкнула она, входя в помещение. Следом в коридор ворвались стражники. Под взмахи рук коры непроницаемая пелена зарябила и развеялась. Стоило мужчинам её пересечь. Начался короткий бой. Эсмен унёсся в дальнюю часть помещения. Похоже, там был тайный проход. Ко мне же подбежала сестра. Она встала передо мной на колене, с тревогой всматриваясь в лицо. Цела? Кора. Я приблизилась к ней и крепко обняла. Я скучала. Её руки бережно обхватили мою талию. Родители превратились в камень. Но ко мне вернулась сестра. Может, еще не все потеряно. Началась суета. Эсмонда все же настигли и арестовали вместе с подручными. Гости громко обсуждали случившееся, ко мне вновь пытались пробиться с вопросами. Но стражники со Стефаном на этот раз отлично держали оборону. И сель была как никогда зла. Похоже, она не знала об этом тайном ходе. И ведь если бы не кора, которая ощутила магическое воздействие, меня бы еще не скоро хватились. А забрать сердце, как отметил Эсмонт, недолго. «Как ты здесь оказалась?» — спросила я шепотом у сестры. «Прибыла вчера, и Силь разрешила присутствовать на свадьбе». пояснила она, глядя за лунаэсман, до которого уводили прочь. Серые глаза смотрели недобро, губы гневно кривились. В этот момент она была особо похожа на отца. Ты знаешь, потом поговорим. Она проникновенно заглянула в мои глаза. Нам необходимо поговорить. Поняла, кивнула я. В храме безопасно. собшила ей силь, подходя к нам. Но будет лучше, если ты помолишься со Стефаном. Я ничего не ответила, направилась к входу. Стражники расступились, пропуская меня. Следом вошёл Стефан. Двери закрылись. Я не буду тебе мешать, мягко произнёс он. Пожав плечами, я взяла со стола булочку И присела под пьедесталом моей богини-покровительницы. Что ты делаешь? Женев подошёл ближе, глядя на меня сверху. Я голодна, произнесла, глядя перед собой. Тебе следует просить благословения на свадьбу Эрика. К богам надлежит приходить с чистыми намерениями и страстными желаниями, чтобы они услышали. Я не чувствую в себе ни того, ни другого. Небрежно дёрнув плечом, я вновь вгрызлась в вздобу. Но гости увидят, недовольно нахмурился Стефан. Ты можешь сделать всё за меня, если так переживаешь. Моё дело малое молчать во время обряда в постели всегда. Ты не права, возразил он порывисто взмахнув рукой. Конечно, Сразу согласилась я. Молчать не получается. Эрика. Он подступил ко мне, но я вытянула руку, останавливая его. Дай мне ещё булочку и просто не трогай. Хорошо. Губы Стефана вытянулись в прямую линию. Он выполнил мою просьбу и больше не пытался со мной заговорить. Разнёс все дары по алтарям, постоял у каждого Впрочем, молиться он и не пытался. Он никогда не скрывал от меня своего скепсиса в отношении богов. Через полчаса мы покинули храм. Вновь выслушали поздравления гостей и направились обратно в замок. «Мне можно пообщаться с сестрой?» — громко спросила я Уисиль. Глаза Эрлиессы вспыхнули недовольством. Она понимала, что не спроста моя просьба прозвучала прилюдно. Невести следует провести день в молитвах, отозвалась она. Может, тогда вы хоть сегодня меня покормите, а за обедом мы поговорим, предложила я, сдержанно улыбнувшись. Мы не виделись с сестрой почти год. Исиль хотела возразить, но гости снова зашептались. а она поняла, что в этой ситуации я молчать не буду. «Только недолго. Не будем нарушать традиции», — попросила она. У нас с сестрой появилось немного времени, чтобы побыть наедине. Нас отвели в мои комнаты, но на этот раз не оставили одних. В помещении дежурила стража. Здесь Кора вновь меня обняла, а когда она отступила... Я увидела, что нас окружает чёрный туман. А в мою спальню идут наши двойники, обсуждая платье. Она стала так сильна. Нас не слышат. Быстро заговорила Кора с опаской поглядывая на стражников. Но я долго не удержу иллюзию. Слаба в них. Ты знаешь о родителях, о судьбе Стенби. Я сжала ее ладони своими, пытливо заглядывая в родные глаза. Да, я была на пути к городу, когда это случилось. Хотела поздравить отца. Приготовила подарок. Она грустно улыбнулась. Но я хотела поговорить о другом. Мы здесь второй день. Слышала об аресте Олова. Я пыталась пробраться к нему, но он якобы сбежал. Сбежал? уточнила я в неверье. Да, думаю, силу его освободила, и она наслала проклятие. Зачем ей это? Она не может обрести власть и потеряла бы сердце. В империи дракон правят женщины, мрачно выкнула Кора. К чему ты это? ужаснулась я, но уже начинала понимать, на что она намекает. Драгоны подбираются к Скагу. Мы видели их корабли. Свадьба только отвлечение из сил в сговоре с империей. И сердце не было бы потеряно, оно было бы заключено в камень, и его бы легко забрали. Всё складывается. Стихии возвращаются к драгонам, и Силь становится правителем вместо Конунга с разрешения императора. Об этом кричал Олов о возвращении стихий законным владельцам. Припомнила я еле шевеля губами. Звучит ужасно. И сложно поверить. Я знаю, выдохнула Кора. Но зачем мне врать? Многие хотят получить сердце, произнесла я через пару минут раздумий. Мы давно не виделись. «Я рада, что ты стала взрослее», — сурово усмехнулась она. «Правда в том, что драгонов не остановить, даже если кто-то сейчас захватит сердце. Магию стужи необходимо обуздать, а это не каждому под силу». Стефан... Стефан подавал надежды, но... «Вряд ли он пойдёт против воли и сил», — согласилась я. «И что ты предлагаешь?» Снять проклятие со Стенби с родителей. Это возможно? Я слишком сильно стиснула ладонь сестры, и она поморщилась от боли, но не произнесла ни звука. Проклятие насло на тёмной богине, и только маги богов способны её снять. В саду Сигурны растут цветы, способные снять любое наслонное колдовство. Сад Сигурн Ты в своём уме? Он в верхних землях, и только благословлённой богине способным в него войти, подтвердила сестра. Такие как ты. Ты точно сошла с ума. Это земли полубогов. Я отпрянула от коры, но сдержала себя, боясь коснуться магического полога. Средины земли окружает колдовской туман. Его не пересечь. А если и суметь, то нужно ещё подняться в земли полубогов и добраться до сада. Сумеречный воин проведёт нас через туман, а ты сможешь открыть вход в сад, убеждённо заявила Кора. Сумеречный воин? переспросила я ошеломлённо. Мне приходилось слышать о них, легендарный клан воинов, прославившийся своим мастерством. Говорят, они способны увидеть суть вещей, разглядеть незримое, но со временем они стали брать заказы на убийство и подписали себе смертный приговор, когда решили пойти против Коннунга. Отец уничтожил их клан. С чего сумеречному воину нам помогать? Не переживай об этом. Он уже согласен. Сейчас важно спасти тебя. Что ты такое говоришь? Стефан разочаровал, но он может стать хорошим хранителем. Не станет. Сердце тебя передадут драгону, тебя опустошат и выбросят в лучшем случае. "Нет, Эрика, только бежать", убеждённо заявила она. "Мне сложно поверить, что гораздо проще отдать сердце убийцам. Всё так складно звучит". в замешательстве пробормотала я Завтра на свадебном обряде просто дай мне знак, что согласна. Тебе решать, Терерика.